Приземлился удачно. Тут бывает, что деревья метров под 30 в высоту, но на плоскогорье они пониже. Так что, когда повис, до земли было недалеко. Да и сумел на струпах раскачаться до ствола. Ну, а дальше уже просто. Главное, что контейнер с НАЗом не потерял. Теперь курс на запад, пока людей не встречу. Как нам сказали, тут в Лаосском пограничье в деревнях фактически советская власть. Комендатуры вьетконга. И главное, чтобы за американца не приняли. После бомбежек тут население на них очень злое. И могут даже куда надо не довести Но слова руссо-советика подавляющему большинству вьетнамцев хорошо знакомы. А вот в лесу, может быть, куда опаснее... «Вспоминаю, чему нас товарищи из Осна заучили и даже вывозили в лес там, на севере. Какие растения можно есть, какие ядобиты, как избежать змей ядовитых насекомых? Да ведь и зверей тут водятся, э, вроде тигров и крокодилов. Ну вот, как сглазил. Слышу звериный рев, и совсем недалеко. Затем выстрел, и снова рев. Промазал охотник». Чему нас учили товарищи, лазующие по этим джунглям? Тигр местный, заметно меньше бенгальского и нашего амурского. Одиночка, стаями не ходит. И так ревет при охоте, но никогда уже кушает. Значит, кого-то он там прижал? Не дай бог, кого-то из наших. Впрочем, если я американца, лишним на этом перу я не буду». Уж очень хочется за Саню Лепешкина поквитаться. Да, и учили нас, что тигринная шкура для выживания в лесу — вещь полезная. Ну, а мясо хоть и мерзкий привкус имеет, но вполне съедобно. Пистолет-пулемет калибра 9, хотя и не охотничий штуцер. Но этого зверя вполне возьмет, если очередь влепить. Вот интересно, от отчего это оружие евреям называют? Я с назови, не знал. Сказал, от самого Смоленцева услышал. Магазин в рукоятке, приклад откидной, как у Шмайсера, когда сложен. В кабуре носить можно, как маузер революционных матросов. И стрелять из него нас тоже учили, патронов не жалея. Чем еще заниматься на севере между полетами, в ожидании завтра война? Картина маслом... На стропах висит парашютист до земли метра три. Пытаются подтянуться на стропах, ноги поджимают и что-то орёт по-английски, вероятно, пытаясь напугать зверя с плотоядным видом бродящего прямо под ним. — Да что же не стрелять, придурок? Нам говорили, что тигр может с коровой в зубах через забор перескочить. — Вот, сейчас он тобой пообедат. — А мне что делать? — подождать, пока американцы скушают или вмешаться. Наверное, для дела полезнее второе, если у них какие-то новые самолеты появились. Вот не видел я в альбоме, что нам показывали таких силуэтов. А там было все, что нашей разведке о вероятном противнике известно. То пленный пилот может что-то полезное рассказать. Прицеливаюсь, стреляю. Тигр взметывается ко мне навстречу новой угрозе. Но еще одна очередь валит зверя на землю. Американец перестает орать, а я подхожу, держа в поле зрения обоих и под столом своего еврея. На коротке даю еще одну короткую очередь в голову тигру для гарантии. Теперь можно и американцам заняться. И ты, хэнде хох, тьфу ты, хэндз Оружие вынул и выбросил. Да так, чтобы я видел. Мой пистолет внизу, отвечает. Выронил, когда стрелял. Да он по-русски говорит. Шпион, что ли? Или из белогородецов? А в траве вижу, блестит. Присматриваешь. Точно, Кольт. Что ж, будет и у меня трофей, как во сназе. Если им верить, то, коль у тебя трофейного пистолета, причем лично взятого в бою, нет, то тебе уважение в половину. «Подхожу. Стараюсь держаться у американцев за спиной. Подбирай кольт, сую в карман. Теперь ты. А ну давай вниз. Да не бойся, тут не асфальт, а мягкая земля. Ноги вниз вытянул, уже высота меньше. А если парашют расстегнуть и успеть повиснуть на руках, то вообще смешно. Иначе, уж прости, пристрелю я тебя» такой-то матери, вражина. «Ну, пошел!» Он неуклюже падает на бок, подскакивает и чувстволом в черную негритовскую морду. «Вот это номер!» но «Откуда ты по-русски знаешь? Разведчик, что ли?» И тут он выдает по-русски. «Я не есть шпион! Я военнослужащий Аэрфорст США! Требую относиться ко мне как к военнопленному!» я затем добавлял, взглянув на меня. Мы, кажется, уже встречались, товарищ подполковник. Пятидесятый год, море возле Кореи. Это же время, те же места. Они считали себя спасателями, а не убийцами, хотя всякое бывало. Как месяц назад пришлось сбитых парней от толпы в той деревне отбивать, так те желтоморды сами виноваты. Вместо того, чтобы отнестись к пилотам ВВС США, соответственно, статусу военнопленных, набросились на них с мотыгами. Слава богу, что мы успели как в кино, «Кавалерия из-за холмов». И покрошили вьетконговцев пулеметами. А после штурмовики еще напалмом добавили. Была деревня и не стала деревней. Зато экипаж сбитого инвейдера вернется в Штаты к домам и семьям. Тактика была отработана. Они сидели у самой границы на точке подскока. Вертолетам не нужен полноценный аэродром». И когда пришел сигнал о помощи, уже через полторы минуты два Сикорских 55 поднялись в воздух. В одном медике, три человека со всем необходимым, в другом поддержка, десять 10 парней 101-й десантной. И, конечно, экипажи по уставу. Двое на каждый вертолет. Во Вьетнаме добавляли и третьего стрелка с пулеметом у боковой двери. Взаимодействие с СВВС было отработано... Едва пересекли границу, как к вертолетам пристроилась пара скайрайдеров поднятая с ближайшей базы или даже уже находящаяся в воздухе вблизи и оперативно перенацелена диспетчером. Поддержка была рассчитана на бой с наземным противником. Все знали, что у Вьетконга авиации нет. Однако интересно, чем они могли достать стратегов. О том, после будем думать. А сейчас главное выдернуть наших парней, Перебить красных, которые попробуют помешать, И домой, только бы успеть, Каждая минута на счету. Ведь пока мы летим, Там наши сбитые пилоты, возможно, Прячутся от рыщущих толп кровожадных коммунях Но мы успеем, мы спасем, ждите. К своему несчастью, они успели, вылетев сразу по сигналу от первого сбитого Б-52, когда советские истребители еще не покинули район. И «Орел-3», майор Рудской, ведущий третьего звена, оставшийся за командира, сначала заметил скайрейдеры, идущие выше вертолетов. Эскадрилья понесла недопустимые потери. Четыре сбитых в бою с истребителями был подбит еще кержак «Орел-3-4». Хорошо выпрыгнуть успел, видели парашют. Треть осталось в первом же бою, причем в их числе командиру его заместитель, так что русской очень хотел отомстить. И пока еще оставались керосинные снаряды, немного, но на такие цели должно было хватить. Пара поршневых и пара вертолетов против восьми реактивных — это даже не смешно. Збили всех в одном заходе. Летчики-гвардейцы — не напрасно считались элитой советских ВВС, и поспешили домой, поскольку керосина осталась уже в обрез, а предстоял еще непростой заход на посадку. Девятнадцать человек спасательной экспедиции заставили ровно половину безвозвратных потерь вооруженных сил США в том бою, если не причислять к ним пленных, прошедших через ужас коммунистических лагерей, как писали американские газеты, и раненых в каждом из экипажей вернувшихся бомбардировщиков. Американская сторона официально признала боевую потерю двух Б-52, погибших в результате непосредственного боевого воздействия врага. Самолет с бортовым номером 009, атакованный вторым, уже на территории Южного Вьетнама, был покинут экипажем, поскольку пожар на борту усиливался. И четыре двигателя из восьми не работали. Бомбардировщик с номером 013, атакованный третьим, долетел до базы, но разбился при посадке. Восстановлению не подлежит, из пяти человек экипажа выжили трое. Но эти самолеты числятся в американской статистике в графе «Небоевые потери». Наконец, вся Америка прочла о подвиге экипажа бомбардировщика 010. Это его Последним атаковал Гриб. Командир подполковник Пейдж был буквально разорван на куски русским снарядом. А второй пилот, капитан Филдз, тяжелораненный в живот с полуоторванной ногой, истекая кровью, сумел с помощью штурмана первого лейтенанта Норриса довести поврежденный Б-52 до ближайшей авиабазы и совершить посадку. Что и этот самолет был через несколько дней уничтожен минометным обстрелом Бьетконга. Публике знать было не обязательно как был списан. Ну, конечно, вне боевые потери, ведь не в воздухе же это произошло. В итоге первый боевой вылет эскадрильи Б-52 обошелся Соединенным штатам в пять потерянных бомбардировщиков из шести, что вызвало шум в газетах и расследования в Конгрессе. Но это уже будет... Другая история. «Ну что же ты, черная морда, такой косоруки, никогда, что ли, шкуру со зверей не снимал? Сэр, смей напомнить, что я жил не в африканских джунглях, а в свободной Америке, причем в городе, а не на ферме». «Ну, все когда-нибудь в первый раз случается. Мне вот тоже на тигров охотиться раньше не доводилось» чу то да глянь у него задняя лапа покалечена не иначе вашей бомбежкой осколок попал потому он до тебя допрыгнуть и не мог ну вот чего вам у тебя за океаном не сидится даже лесным кошакам жить не даете спокойно эту зверь меня едва не сожрал а он на то полное право имел нам говорили что у здешних тигров как и у наших медведей У каждого территория своя охотничьи в угодье. И если животинку не трогать, он там мирно кушает кабанчиков, а людей избегает А вот если зверя со своей земли согнали, да еще подранили, что он дичь поймать уже не может, тогда выходит шатунный людоед. Повезло бы тебе так приземлиться, иначе скушал бы он тебя. Ты давай работай, я не болтай». Джимми обиженно замолчал. «Русские говорят, что судьба посвела человеку то светлые, то черные полосы. И та черная, что была пять лет назад, завершилась быстро и легко. Ужасов ГУЛАГа, как в фильме «Побег из ледяного ада», он не видел, поскольку его, как и других сбитых в том бою над морем у берегов Кореи, держали не в бараке за колючкой, где-то посреди тундры, а на обычной армейской гауптвахте. Работать не заставляли, кормили, неизысканно, но и не голодно. И длилось это всего месяц. После чего американцы, считавшиеся интернированными, а не военнопленными, ведь война между СССР и США формально объявлена не была, отправили домой в количестве 50 тысяч из корпуса, попавшего в котел в Из тех, кто сдался в Циндао, так какие особые претензии у кого-то в Штатах могли быть к Джимми, честно исполнившему свой долг, и вовсе не виноватому, что Бог не даровал нам победу? Или там Аллах был? Вот запомнилась же фраза из фильма, которую русские показывали тогда пленным. Что-то про древнюю войну с турками или монголами, кого там Суворов побеждал. «Любопытно, в войне по Кольерс стали бы мы русским пленным показывать освобождение Парижа или прославной прошлой Америки, точно так же не поскупившись сделать субтитры на их языке. Чужой язык забывается, если на нем не разговаривать. ну у Джимми была хорошая практика до прошлого года. Штат Мэриленд, не Джорджи или Алабама. Но если тут нет табличек только для белых... Это еще не значит, что черному парню позволят подняться по-настоящему. Платят очень даже неплохо. За дом банку заплатить осталось не так уж и много. Но был бы ты белым, Джимми, вышла бы за тебя, не задумываясь. А так, извини, сама Алиса, Алекс, как сама она себя просила называть по имени посреднерусской императрицы, вроде и не против была». Таким старикам встал насмерть, как генерал МакАртур на Батане. Ты, дочь князя камергера должна позаботиться, чтобы потомки нашего рода стали когда-нибудь уважаемыми американскими джентльменами. При том, что сам папаша, может, и был в чине при русском царе, сейчас швейцарам в отеле на медисон на Веню работают, а сама Алекс пляшет в дешевом варьете. Ей уже не двадцать, еще лет пять и выйдет в тираж. Вот нахватался от нее русских слов. И ведь в последний месяц кто-то у нее появился, правда, тоже не джентльмен, а подержанные машины продает. Может, и повезет, разбогатеет и откроет себе путь наверх. А он, Джимми, всегда останется прислугой, пусть даже высокооплачиваемой, но неуважаемым джентльменом. Дом уже почти свой, так соседи нос воротят. Даже на Локхиде слышал Джимми краем уха. Хороший парень, даже жалко, что ниггер. Поручали ему наиболее опасное, наверное, считая тем, кого не слишком жалко. И платили очень неплохо, но все же меньше, чем белому на его месте. Джимми не протестовал, понимая, что бесполезно, закон не перешибешь. Но старался быть лучшим и в небе, и господин Миллер старого знакомого не забывал, наградив за одной новым именем. «Но что у тебя за фамилия? Бут. Как у того плохого парня, кто убил Линкольна, президента, освободителя негров? Ради рекламы нужно что-то небесное. Публика это любит». «Джимми скайвокер О, что, звучный псевдоним». Особенно, когда держишь в руках пластинку с этим именем на обложке. А теперь и предложение от «Юниверсал» сняться в фильме. Название будет «Черный капитан». Как американский ас, весь в черной коже, лицо постоянно скрыто, воюет в Китае за свободу и демократию, пачками сбивая советских и китайских комби. Ему пишут сотни белых мисс, не подозревая, что он негр, И в конце найдется ли та единственная, которая решится узнать правду, не исчезнуть? Секрет успеха — удачно смешать боевик с мелодрамой, — сказал тот парень с Юниверсал. И раскрою вам тайну сценария. Девушка найдется, которая тоже окажется чернокожей, приславшей герою вместо своего настоящего фото открытку с чужим портретом. Придет на первое свидание под вуалью и в перчатках. И представьте, какая будет сцена, когда они одновременно снимут свои маски. Публике должно понравиться. И это миссия во Вьетнам, сулящая большие перспективы, когда Джимми еще пятерых вызвал в кабинет большой чин исправления фирмы. Парни! Вы ведь все патриоты Америки и ее бизнеса, и успеха нашей Лохит, который платит вам жалования. Тогда для вас есть хорошая работа. По-быстрому слетать и, возможно, в красных пострелять. Истребитель F-90 был представлен на конкурс для ВВС США еще в 51-м. Тогда проиграл самолет F-88 от Макдоналл, тому самому, который после боев над йон прозвали Грозой Мигов. Но Лохит не сдалась, улучшая свой проект. И вот сейчас снова появился шанс, ведь штатам, чтобы защищаться от мирового коммунизма, нужно много боевых самолетов, и еще остаются экспортные рынки. Контракты для Японии, для других стран Азиатского оборонительного союза К сожалению, даже филиппинцы считают, что старый добрый шутинг-стар русским мигом не соперник. А Тандерстрайки-84 в лучшем случае наравне. Но обеспечить же всех демонами F-88 возникли проблемы. Как из-за требования правительства в первую очередь покрыть потребности ВВС США, так и из-за недостаточных производственных мощностей Макдоналл из-за чего F-90 и был реанимирован. Парни из Вашингтона предложили Лохиду подключиться к выпуску демонов, но получили ответ, что у нас свой проект есть, не хуже. «Покажите, что F-90V вполне конкурентоспособен и прошел проверку во фронтовых условиях. Так как бомбить Северный вьетнам мы пока не собираемся», а у вьетконговцев в джунглях нет ничего опаснее реликонов, то для вас опасность быть сбитыми не больше, чем над Акинавой в последние дни той войны. Зато освещение в газетах, награды и, разумеется, достойную оплату фирма вам обещает До Сайгона добирались, как белые люди, транспортным рейсом ВВС, в отличие от тех состава плывшего вместе с самолетами. Делали посадки на Гавайях, затем на Окинаве, где Майк Беннетт, один из их группы, встретил своего приятеля, сейчас летавшего на бомбардировщиках. Тут же были парни с Боинга, все вместе посидели в баре, благо вылет был лишь на утро. Добра выпивка развязала языки, и очень скоро Джимми знал, что те шесть громадных самолетов незнакомого вида — это самые новейшие «Бомбардировщики Б-52, направляемые в объектам с точно такой же миссией, немножко побомбить коммуняк и вернуться в штаты с закладом, что успешно прошли проверку в бою, и что самолет просто великолепен, разогнавшись на высоте, скорость почти как у истребителя, а дальности хватит, чтобы от Нью-Йорка до Москвы долететь и вернуться». в общем «На голову превосходит Б-47». «Только умники там чего-то намудрили», — сказал капитан, сидевший рядом с Жимми. «Их аппаратура, которая должна глушить русские локаторы и делать нас невидимыми, при включении выбивать всю электронику, причем не только у нас, но и у тех, кто рядом. Обещали, что быстро поправят. Но пока что, если вам прикажут нас сопровождать», Не удивляйтесь, если ваши птички внезапно ослепнут и оглохнут. Впрочем, наш полковник решил проще. Категорически приказал не врубать эту хрень вообще. Ведь русских в воздухе мы встретить не должны. Тот парень явно что-то знал или догадывался, поскольку в Сайгоне выяснилось, что сопровождать поручат те самые бомбардировщики. Очень не кстати На двух F-90 оказались неполадки, так что взлетели лишь вчетвером. И двое оставшихся считали себя неудачниками, ведь за этот вылет им не заплатят. — Не огорчайтесь, парни! Я слышал там вьетконговцев как тараканов, и еще ни одна бомбежка потребуется, чтобы всех перебить, — сказал Боб Келли, еще один пилот лохидовцев. Ну, а нас всех попросят, наверное, еще не один раз летать за компанию. Работа для настоящих крутых американских парней. Встретили бомбардировщики в указанное время в указанном квадрате. Шли курсом на запад всего на 14 тысячах, а Б-52 еще ниже и левее, что противоречило привычной тактике стратегов. Однако цели здесь вовсе не городали заводы. С большой высоты просто ничего не разглядишь. И у вьетконговцев нет ничего, что могло бы дотянуться даже на полторы мили вверх. Истребителям это казалось некомфортным, и они все, включая Джимми, смотрели прежде всего в верхнюю полусферу, считая атаку оттуда наиболее опасной. По правильной тактике так и должно быть. Впрочем, и саму эту атаку Не слишком ожидали. Два месяца до того тут едва ли не ежедневно работали Б-29 без всякого прикрытия и даже не видели в воздухе никого, кроме своих. Нас атакуют миги на встречных Миги? Над Южным Лаосом? Целая секунда была потеряна, чтобы осознать этот факт. Еще одна или даже две когда четыре пары глаз искали противника выше себя. И лишь после заметили рои быстро несущихся навстречу темно-зеленых ос. Джимми уже слышал, что русские красили свои самолеты в пятнисто-зеленый камуфляж. Перейти на форсаж с крейсерского режима. Но скорость B-52 была лишь на пару сотен миль меньше, чем у F-90. Русские же сближались на встречных курсах. Выйти вперед, обгоняя бомбардировщики, и довернуть влево, отсечь противника. Можно было успеть лишь на самом пределе. F-90 был страшен в атаке, имея шесть двадцати-миллиметровых пушек, вместо такого же числа пулеметов на Тандерстрайке и Шутингстаре. На русских было втрое больше, и они имели не только пушки, но и ракеты. Огненные стрелы... Метулись к бомбардировщикам, которые уже никак не успевали развернуться, приводя врага в сектор обстрела своих кормовых установок. И четверо русских отвернули, выходя лоб в лоб. Противники сближались со скоростью полмили в секунду. Одного русского точно достали. Он с дымом свалился к земле. Ну и вопли в эфире. «Меня побили, падаю!» Кажется, это был голос Майка. Но не было времени оглядываться, считая своих. Надо было развернуться и снова атаковать. идут на них сверху и слева свалились остальные восемь мигов. И Джимми увидел, как F-90, летящий впереди, вдруг взорвался, превратившись в огненный шар. Пилот выпрыгнуть не успел. Кто это был? А затем завязалась свалка трое русских против оставшихся двоих американцев, и никак нельзя было вырваться, чтобы помочь бомбардировщикам. В эфире были слышны вопли, и мелькнул падающий Б-52 с креном на 90 градусов, лежа на боку, все правое крыло горело. Перегрузка на форсаже вдавливала в кресло, но русские все равно оказывались быстрее и увертливее. Они уходили из-под прицела, а сами атаковали. В маневренном бою миги явно были сильнее. Вот, сбили Келли, он успел лишь крикнуть «Прыгаю!» И Джимми остался один. Ему удалось зацепить одного русского. Остальные метнулись в сторону. Это дало Джимми пару секунд свободы. Всего три Б-52 шли в строю. И Миг на лобовой атаке врезался в один из них. Лишь обломки полетели. А еще один русский уже заходил в такую же атаку на другой бомбардировщик. Господи, они же все фанатики, как японцы. Только в отличие от япошек, их больше, и самолеты у них лучше. А нас просто послали на убой. Мы все погибнем здесь. Русские тоже, но им наплевать. И как говорил когда-то в 43-м Стив Беллию Степан Белов, На аэродроме в порту. Помирать так с музыкой. Вперед, в последнюю атаку. Трое русских повисли на хвосте. Сейчас собьют, плевать. Сбили бы и так, не выпустили бы. Но хоть этого достану, парней спасу. Дистанция еще велика. Ну вот, уже можно стрелять, И незачем экономить снаряды. Истребитель вздрагивает от попаданий. Но и в 90 отличался на редкость прочной конструкцией. Ну, еще одна секунда, а вот теперь надо прыгать или сгорю. К его счастью, катапульта сработала исправно. Джимми пережил испуг, падая на лес. В океан то было куда спокойнее. И здесь запросто можно на сук напороться или ноги переломать. Затем откуда-то взялся тигр, как раз в тот момент, когда Джимми пытался освободиться от парашюта. Увидеть звериную пасть в паре футов от своих ног было так страшно, что Джимми, запутавшись правой рукой в стропах, левый едва сумел вытащить кольт, но не удержал при выстреле и в тигра, как оказалось, не попал, что зверя лишь разозлило. И если бы случай не принес русского, да еще как выяснилось того, кого Джимми все-таки сбил в своей последней атаке, то будущий черный капитан имелся все шансы войти в историю, как первый пилот ВВС США, съеденный вьетнамским тигром. Черт побери, а что будет, когда узнают, что Джимми вовсе не военнослужащий и, значит, ты военнопленный, а нанятое гражданское лицо, с которым захватившая его сторона, имеет полное право поступить, как с пойманным бандитом. Тогда, пять лет назад, ему просто повезло, что Советы своим правом не воспользовались, пребывая в благом настроении после своих успехов и вовсе не желая начинать Третью мировую войну. «Бежать не советую», — сказал русский. «Мы еще в Лаосе, раз на плато, реку не пересекали. Значит, ваших гарнизонов тут быть не может. А вот комендатуры и патрули — «Бьет конга везде, и когда тебя поймают, а в здешнем лесу даже я бы от местных укрыться не смог, да не тут дома, то тебе повезет, если сразу пристрелят. Уж очень они не злы на вас за ваши бомбежки. Будешь со мной держаться, обещаю тебе советский плен». «Принято», — согласился Джимми, — «обещаю, что не буду пытаться». Но если все-таки прилетит американский вертолет, то взаимно. Может, и мне тогда за тебя медаль дадут. А русский в ответ нехорошо ухмыльнулся. И Джимми со страхом вспомнил его слова тогда, на советском аэродроме, после спасения. Что если бы первыми прилетели ваши, то вот, граната в кармане, и русские не сдаются. «Наверное, надо было предложить, если нас найдут в ВВС США, то разбегаемся в разные стороны. Я полечу домой, ну а ты не пропадешь в этих чертовых джунглях». Сам Джимми, хотя считал себя в хорошей физической форме, иначе на реактивных летать нельзя, занимался бегом и бейсболом, но был человеком исключительно городским. «А этот русский явно не боится» что цивилизация где-то далеко, он к такому привычен. Как в баре тогда спорили, кто-то из пилотов Б-52 сказал. А все же, хоть Гитлер был очень плохим парнем, но в его славянской расе это не белая раса явно что-то есть. Отчего тогда русские с легкостью находят общий язык со всякими дикарями? А белая солидарность, очевидная для любого европейца, Для них пустое. Кто-то ответил, что это сказал не Гитлер, а наш, месье Фаннер. В фильме точно было. Еще кто-то выразил мнение, что поскольку русские исторически жили вдали от центров мировой цивилизации и культуры, то они сродни нашим американским пионерам, первопроходцам, которые тоже очень легко сговаривались с дикими индейцами. Сошлись на том, что, возможно, И то, и другое, но в какой-то пропорции. Вот японцы точно желтая раса, а ведь быстро переняли от европейцев все достижения. Однако же даже с русскими можно было бы договориться, если бы они сдали свое место и не лезли повсюду со своим коммунизмом. Будет ли в итоге еще одна мировая война? А это, как наш президент прикажет. Поскольку комми... Стараются нас подымять, если не явной, то ползучей агрессией, подбивая на бунт. Но почему мы не можем отдать им Вьетнам? Поскольку коммунисты не остановятся, разожгутся в предельных странах, ведь завещал же их первый вождь Ленин разжечь всему миру красный пожар, чтобы ни у кого не было собственности и свободы. Значит, защищая от коммунизма Вьетнам, Мы зачищаем Америку, свой дом, свой порядок. И если в итоге не останется ни одного живого вьетнамца, а бомбы и напалма туда уже высыпали как бы и не больше, чем на Еврорейх в конце той войны, то очень жаль, узкоглазые, но вам надо было выбрать правильную сторону. Они все-таки сняли с тигра шкуру и зажарили мясо на костре. Вкус был мерзейшим, хотя Джимми слышал, что в Китае блюдо будет тигра с драконом», где в роли этих зверей выступает хорошо зажаренная кошка и змея. считаются деликатесом. но ну, по крайней мере, это было лучше, чем ничего. На одном сухпае аварийного запаса долго было не протянуть. Еще у русского оказались таблетки, которые можно было бросить в самую грязную воду, для обеззараживания, хотя лучше все-таки прокипятить. А главное — рация, удивительно легкая и компактная, размером с книгу. Пока Джимми возился со шкурой, русский с кем-то говорил и, судя по его лицу, остался доволен. Сейчас за ними русский вертолет прилетит, хотя как их найдут в этих джунглях? джимни не... Помнил инструкцию, предписывающую сбитому пилоту разыскать открытое место, желательно с каким-то ориентиром, заметным с воздуха, расположиться посреди и пускать ракеты, услышав, что летят свои. Наверное, и у советских также. Затем они шли по тропинке, протоптанной людьми или зверями. Джимми вспомнил слышанные им страшные истории про вьетнамские ловушки, Но русский сказал, «Это Лаос, а не Вьетнам. Не ваша территория. Чужие тут не ходят, так что сюрприза быть не должно. Но все-таки ты иди впереди». «Почему?» — пытался возразить Джимми. «Потому что я по эту сторону ствола, а ты по другую», — отрезал русский. «И прекратить разговорчики в строю». Джимми тащил шкуру и мясо, и все боялся, что на него безоружного из кустов бросится другой тигр. Наверное, шанс сбежать был, но если бросить груз и метнуться в эти густые заросли. Но джимми не здраво рассудил, что одному и без оружия бегать по лесу, где рыщут излые вьетконговцы и голодные тигр-людоеды, это не самый гуманный способ самоубийства. И если тигр тебя просто сожрет то вьетконговцы привяжут живым над растущим бамбуком, который станет медленно протыкать твое тело. Нет уж. И, в конце концов, в прошлый раз русский плен был не так страшен, а войс повезет и сейчас. Ночевать в лесу им не пришлось. Не прошло и пары часов, как их окликнули. И после того, как русский ответил на Навстречу высыпал целый отряд вьетнамцев, одеты раздомастно, но все вооружены. И командир обратился к спутнику Джимми по-русски. Лесной патруль, ищем вас по приказу из комендатуры проверить этот квадрат. К чести полковника Гриба он не отдал Джимми этим дикарям, а объявил его ценным пленным, который должен быть доставлен к советским. Так что вьетнамцы или лаосцы Джимми не расстреляли и даже не избили до полусмерти бамбуковой палкой, чему они якобы подвергали всех американских пленных. А лишь заставили идти со связанными руками еще несколько миль по тропе, затем по проезжей дороге до опорного пункта, несколько хижин в лесу и пулеметы точки вокруг и антенны радиостанции. Там уже ждал джип, в которой, кроме Джимми и Русского, сели шестеро вьетнамцев с автоматами. Поездка по ночному лесу. Джимми удивлялся, как вьетнамский шофер увидит дорогу, не включая фар. И ночевка в деревне. Уже несколько десятков хижин. Грибу предоставили гостевую. Ну, а Джимми пришлось довольствоваться зинданом. Ямой, накрытая решеткой из бамбука, возле которой ходил часовой. После их снова везли, уже на грузовике. И вот, когда с головы Джимми сняли мешок, он увидел вокруг уже много русских. Наверное, это и была секретная советская база, откуда взлетали Миги. «Ну вот, а мы и дома», — сказал грип «Прощай, артист, может, еще встретимся после войны. А с тобой сейчас побеседует наш зам по разведке». И будут вербовать в русские шпионы? Согласно инструкции, я могу назвать только имя, звание, личный номер. А ведь даже звания у меня нет. Что делать? Если сочтут не комбатантам, взятым с оружием в руках, то могут или расстрелять, или вьетнамцам отдать, что еще страшнее. А русский офицер со скучающим видом раскладывал на столе бумагу карандаши, Наконец взглянул на Джимми. Фамилия, звание, часть... Лучия Смоленцева. Да когда на этого мерзавца Фаньера, наконец, падет божья кара? Были мы с Анной на просмотре очередного американского киноопуса, где в списке сценаристов этот поганый месье. Париж под немецкой оккупацией американские разведчики — рыцари, без страха и упрека, а французские коммунисты изображены мерзавцами, готовыми предать Как-то бравый Джон из Кентукки в немецкой форме ездит на американской машине и среди Даняя убивают нацистских генералов. Это ладно, боевик есть боевик. Но там среди персонажей есть еще и Люсия, которая мало того, что ноги раскидывает перед каждым немцем, так еще и имеет явное внешнее сходство со мной и говорит с отчетливым итальянским акцентом, При этом до безобразия вульгарна и ведет себя, как отъявленная мразь. И в завершении ее не убивают. А она замуж выходит за одного из героев, изобразив раскаяние и пай девочку. — Я теперь никакая та там, а миссис смоллет Я в выступлении по радио спорить и опровергать не стала, много чести. Сказала лишь, — Мсье Фаньер, призываю на вас суд божий. Чтобы вам за ваши слова не согнуться, не сесть и не встать Поль Компаньер. Американский журналист. Я в бога не верю. Ха -ха. Так что пусть этот тварь проклятиями сыпет. Переживу. Однако же и правда, надо за собой следить. А то мои поклонники и поклонницы желают видеть Супермена Капитан Америку с идеальной фигурой. А у меня волей профессии, работа сидячая, вот брюшко и выросло. Так это поправимо, с моими деньгами ходить пару раз в неделю в спортивный зал и делать зарядку по утрам. Вот так, согнуться, до тапочек достать, разогнуться, еще раз, еще раз. Ах, что это? Помогите кто-нибудь! Вашингтон пост, колонка светских новостей. Известный журналист, писатель и сценарист Поль Фоньер госпитализирован с диагнозом паралич нижних конечностей. Лечащий врач знаменитости профессор Синглтон пока воздерживается от комментариев. Из запроса в адвокатскую коллегию штата Вашингтон, США. «Мой клиент желает выдвинуть иск против некой проживающей за границей персоны, обвинив в причинение ущерба здоровью путем колдовства. Каковы шансы на сколько-нибудь успешный исход подобного дела?» Юрий Смоленцев «Голчонок! Ну я ж говорил, природу не обманешь. Достаточно было небольшой нагрузки». А Фаньер, наверное, за все эти годы ничего тяжелее карандаша не поднимал. Вот и протянул столько. Ну, а теперь, простите, но это не лечится при современном уровне медицины. Бахадервы, возможно, сумел поправить, но уж к нему Фаньер точно не попадет. Отец Серхио посол Ватикана в Москве и духовный отец Лючи Смоленцевой. «Дочь моя!» Не узнай я от тебя самой, что внезапно болезнь мсье Фаньера имела вполне естественные, точнее, наверное, надо сказать, вполне искусственные причины, как дело человеческих рук. Я бы мог подумать, что твои слова в гневе сказанные ему имели какую-то силу, и ты сама понимаешь, к каким печальным выводам это могло бы меня привести. Но поскольку ты созналась в поступке, твоего мужа, да я и сам уже когда-то получил возможность видеть эффект этого ужасного приема. Все становится намного проще. Скажи лишь, когда ты призывала на голову этого человека Божью кару, не было ли у тебя расчетливого умысла выдать, ожидая его болезнь за эффект от твоего личного обращения к Всевышнему? Нет, Святой Отец! Тогда я не думал об этом, я лишь просила Бога, чтобы наказание, подготовленное моим любимым мужем, для этого, простите, святой отец, для этого человека постигло его как можно скорее. Безрассудный гнев охватил меня, в чем я сейчас раскаиваюсь. Мне не следовало просить об этом публично, ведь теперь произошедшие с ним могут связать своими словами и обвинить меня сама не знаю в чем». «Хорошо, дочь моя, этот грех гнева я тебе отпускаю, раз ты искренне в нем раскаиваешься. Но запомни, что не следует не только проклинать кого бы то ни было или желать ему зла, но и просить Бога о наказании для любого грешника, сколь бы виновен перед тобой или Богом тот ни был. Бог всеведущ и сам решает наказать или простить кого-то. Даже наш папа однажды «Совершил подобный грех, прокляв это порождение ада Гитлера, но потом исповедался и раскалывался в грехе сом, и даже помолился за душу тогда ждущего казни Гитлера. Такому примеру стоит следовать нам всем. Что же до греха причинения вреда здоровью, то ответственность за него несет твой муж, а не ты. Лучше, чтобы и он исповедовался у меня». Но я знаю, что он на это не согласится, как неверующий. Разумеется, они тебе, ни твоему мужу не следует признаваться светским властям в том, что он содеял. Это все равно не исцелит ранами сия фаньера и не принесет никому облегчения, лишь новое страдание. Но чтобы не только покаянием, но и добрым делом постараться искупить эти грехи, проявить теперь смирение, «Почему бы тебе не выразить месье Фаньеру публичные соболезнования его в виде? Предложи ему примирение. Он уже побежден и повержен, и более не заслуживает твоего гнева. А твой муж может пригласить его пройти лечение в одной из ваших современных советских больниц. Как знать, может быть жестоко сердце месье Фаньера свягчится, от такого проявления доброты, и вы сможете помочь спасти его душу. А после... Да, если он исцелится духовно, то, возможно, будет хорошо исцелить его телесный ран. У вашего чудодейственного мусульманского врача, хотя в обычных случаях мне, наверное, не следует давать такие рекомендации, если же он столь ожесточился сердцем, что отвергнет ваши добрые предложения, то это будет уже исключительно его вина. «И заклинаю тебя, дочь моя, подумать об угрозе гордыни. Знаешь ли ты, что в иных далеких странах простые люди по малограмотности считают тебя святой и молятся на твой журнальный портрет, как на икону, хотя в этом нет ничего хорошего ни для них, ни для тебя?» Ибо сказано, не сотвори кумира, но многократ страшнее этим кумиром стать. Никто, кроме разве что самого Господа нашего, не мог и не может быть признан святым еще при жизни, ибо, кто знает, не извенит ли он свою жизнь в последующие дни и годы. «Потому будь осторожно Оль Фаньер, американский журналист. «Меня за идиота принимают приглашение официальным письмом от русского посольства. Теперь, значит, добить решили. Если к ним приеду, то живым не вернусь. А может, все-таки...» «Нет, ведь мой доктор-профессор лучшего в Штатах медицинского заведения заверил, что абсолютно исключено» чтобы советские врачи знали и умели что-то, чего не может он сам. Значит, меня хотят звонить для расправы. Поль Фоньер с гневом отвергает советскую подачку. Герой, выбравший остаться коллегой, но сохранить верность идеалам свободного мира. Нет сделки с дьяволом. Какие это будут заголовки, какая популярность и какие тиражи в которых я так распишу и тебя тварь ведьма и твоего муженька фбр предложила написать сценарий порно с двойником лючии с валенцией в главной роли ключ я постараюсь даже самые последние шлюхи будут плеваться от брезгливости глядя на экран ты еще сполна узнаешь на что способен гениальный писатель жаждущий отомстить за причиненное зло Президент США Дуайт Уйзенхауэр Джеку Райену. Вы всерьез предлагаете строить политику Америки на основании вашей гипотезы? Да, увлекательной, интересной, но не подтвержденной ни одним прямым доказательством. Даже если, допустим, вы правы, вы покупаете комиксы, где, например, отважный капитан Америка гоняется за красным злодеем Иваном Фуксом. Ну а подружка героя Бетти всякий раз падает в обморок с криком «Проделки Фукса! Проделки Фукса!». Вам не кажется, Джек, что вы с вашими паническими догадками очень похожи на блондинку Бетти? И даже если опасность существует, то мне, чтобы провести корабль Америка мимо рифов, Нужны указания на правильный курс, а не вопли туда нельзя. Ваша русская знакомая Лазарева, да и Сталин, дали вам намек, призывая факт межвременной связи. Поздравляю, они вас поимели. Глупо было не воспользоваться, когда противник за карточным столом сам верит, что у вас на руках король Тузов. Ваш Куницын, так и остался мифической фигурой, которой никто не видел. И в русском флоте, как утверждает наша разведка, нет никаких особо засекреченных сообществ, кроме обычных командных структур. Ваш эксперимент с информацией из снов представляет бесспорный интерес сугубо для психиатрии. Слухи о некоем ордене, тайно правящим в СССР, не более достоверны, чем всемирный масонский заговор. Все имеющие место совпадения и удачные решения с советской стороны могут быть объяснены вполне материальными причинами. Бывает, что и шесть шестерок выпадают несколько раз подряд. Вот, например, самое последнее, что случилось с Фланьером. Мне считать, что миссис Смоленцева просто знала, когда-то случится, или же поверить в колдовство, или полагать простым совпадением. Джек, я очень уважаю моих предшественников, которые очень высоко ценили ваш талант. Но я спрашиваю вас, где результаты? Вы очень хорошо начали, выдвинули интересную гипотезу, даже нашли какие-то косвенные подтверждения и так и не сумели сказать завершающего слова. «Где конкретика? Могут сейчас служить для руководства к действию? Что нам делать с вашими предположениями? Отказаться от всякой активной политики в этом мире? Забиться в угол и дорожать Но как же, если завтра к нам могут прилететь в марсиане, превосходящие в технике и вооружении на пару веков?» «Итак, когда вы, Джек, получите что-то конкретное, и достоверно доказанные, касаемо вашей гипотезы, что Сталин имеет связь с иным временем, когда я очень внимательно вас выслушаю, в противном же случае не смею тратить ваше время самого дорогого эксперта-аналитика Америки, пока еще такового. Впрочем, позволю дать вам совет. Если пожелаете, напишите фантастический роман как в России пришел к власти друг Америки Горбачев и решил сдаться нам без боя. Хотя, думаю, что даже Фаньер решил бы, что это слишком хорошо, чтобы стать правдой». Госпиталь Хопкинса. Профессор Синглтон и агент ФБР Гибсон. Неужели ФБР тоже верит в эту чушь про проклятие лючии, которые печатают желтые газеты? Нет, мы не верим ни в проклятие и магию, ни в чудеса. Но если кому-то, а особенно известная фигуре нанесет вред еще после угроз некоего лица, в наших правилах подозревать названное лицо в совершении преступления. А как? Это уже вопрос техники. Так что вы можете сказать о том, что случившееся с вашим пациентом имеет неестественный характер? Ну, если только чисто теоретически травма, характерная для мистера Фаньера, хорошо известна в военно-полевой медицине. При ранении в позвоночник повреждается спиной мозг и полный или частичный паралич. Такой же эффект достигается при прерывании нервных каналов. Условно управляющий сигнал, послаемый к мышцам, в данном случае нижних конечностей, не может до них дойти. Однако при этом всегда наличествует разрушение окружающих костных и мышечных тканей. А я этого не вижу представьте что некий злоумышленник задумал перебить тормозной шланг на вашей машине имея инструментом пулемет что при этом будет с кузовом автомобиля то есть преступление быть не может но вы сказали теоретически значит ну если и представить расположение позвонков и нервного канала наш организм это конструкция с большим запасом прочности Что может оказаться и во зло, когда мелкие повреждения накапливаются незаметно, не влияя на жизнедеятельность, а после вдруг прорываются катастрофой? Так и у мистера Фаньера. Можно предположить, что у него копились микротравмы, тем более, что пациент был физически не тренирован то есть имел слабые мышцы и связки, и в какой-то момент щелкнуло и сорвалось. Но, опять же, чисто теоретически, могу допустить, что такую травму можно вызвать внешним воздействием, давлением или ударом. Однако это должен быть удар буквально с ювелирной точностью, со строго отмеренной силой, под определенным углом и в точно выбранное место. А если предположить, что это действительно было сделано злоумышленно, то задача усложняется многократно. Ведь надо ударить так, чтобы чуть-чуть не дошло до конца, чтобы жертва не упала немедленно и в то же время гарантировать результат в дальнейшем, чтобы при малейшей физической нагрузке в момент, когда преступник уже далеко, позвонки сместились окончательно. Я не представляю, как можно сделать это не на операционном столе, а в повседневной жизни. Хотя слышал что будто бы и китайские, и японские мастера были способны ударить так, что противник умрет через какое-то время, даже очень долгое. Но подробнее сказать не могу, не интересовался. «Спасибо, профессор, вы очень нам помогли».